Когда, как это уже было упомянуто, три философа были послами в Риме, остроумие, красноречие и убедительная сила доказательств Корнеада, равно как и его великая слава, больше всего возбуждали там к себе внимание». Вызывали большие похвалы и были причиной того, что к нему стекались многочисленные слушатели. Он именно там по манере академиков произнес две речи о справедливости. Одну речь за справедливость, а другую против нее. На чем, в общем, были основаны обе речи, легко догадаться. В оправдании справедливости он выставлял принципом «всеобщее», а в своем доказательстве ее ничтожности он выдвигал принцип единичности, собственной выгоды. Для молодых римлян, которым противоположность принципов была малоизвестна, это было чем-то новым. Они не имели представления о такого рода оборотах мысли. Их поэтому такие речи привлекали, и вскоре они были пленены ими. Но старые римляне, в особенности Катон-старший, цензор, который тогда был еще в живых, смотрели на это с большим неудовольствием и сильно агитировали против таких речей, потому что они совращали молодежь, отвращали ее от господствовавших в Риме прочных представлений и добродетелей. Когда зло получило распространение, Кай Ацилий внес предложение в Сенат об изгнании из города всех философов, в число которых – Не будучи названы по имени, должны были входить также и эти три посла. Но старый Катон убедил сенат, возможно, скорее окончить переговоры с послами, дабы они уехали из Рима и возвратились в свои школы, где они будут обучать детей эллинов. Римские же юноши тогда по-прежнему будут послушны своим законам и властям и будут научаться мудрости из общения с сенаторами. Но от этой порчи нравов так же нелегко удержать, как нелегко было в раю сдержать стремление к познанию. Познание, которое является необходимым моментом в ходе культурного развития народов, оказывается таким образом грехопадением и порчей. Эпоха, в которой наступает поворот мысли, рассматривается как зло, угрожающее прочности старого строя. Но от этого зла, в особенности мысли, нельзя удерживать посредством законов и так далее. Оно может и должно быть излечено лишь посредством самого себя, и это происходит, когда мышление самим же мышлением приводится к истинному способу мышления. А. Философия Карнеада нам наиболее определенно передана секстам-эмпирикам, и те отрывки, которые остались от Карнеада, также направлены против догматизма стоического и эпикурейского философских учений. То обстоятельство, что в его философии природа сознания более принята во внимание, чем в учении Аркизилая, делает высказываемые им положения интересными. В то время как Аркизелай, как мы видели, еще признает хорошие основания, принцип, выдвигаемый корнеадом, высказан им следующим образом. Во-первых, не существует абсолютно никакого критерия истины. Таким критерием не может быть ни ощущение, ни представление, ни мышление, ни ничто другое подобного рода, ибо все это вместе вводит нас в заблуждение. Это всеобщее эмпирическое положение еще поныне в моде. Развивая дальше это положение, он доказывает его из оснований И мы видим вообще, что природа сознания высказана более определенно в следующем положении. Во-вторых, он показывает, что если бы такой критерий и существовал, он все же не мог бы оставаться без воздействия сознания, получаемого со стороны восприятия. В общем... Его главная мысль состоит в том, что характер каждого критерия неизбежно таков, что он обладает двумя элементами. Одним элементом является объективное, сущее, непосредственно определенное, а другим элементом является некое воздействие – Некая деятельность, некое определение сознания и принадлежит ощущаемому, представляющему или мыслящему субъекту, а, как таковой, он не может быть критерием ибо эта деятельность сознания состоит в том, что последнее изменяет объективное, не дает, следовательно, объективному непосредственно доходить до нас таковым, каково оно есть. При этом корнеадам принимается как предпосылка – То же самое разделение, которое раньше, как мы видели, принималось Аркизелаем, принимается именно, что рассудок должен рассматриваться как нечто последнее и всецело абсолютное отношение. А против эпикурейцев Корнеат выдвигает следующее возражение «Так как живое» отличается от мертвого деятельностью ощущения, то оно будет постигать через посредство последнего как себя, так и внешнее. Но то ощущение, которое, как это представляет себе Эпикур, остается неподвижным и является нестрадательным и неизменным, не есть ощущение и ничего не постигает. А ощущение показывает нам вещи лишь тогда, когда оно изменено и определено вторжением действительного. «Ощущение Эпикура есть, — утверждает Корнеад, некое существующее, — но в нем нет никакого принципа суждения, потому что каждое ощущение существует само по себе. Но ощущение должно быть подвергнуто анализу с двух сторон. Должно быть принято во внимание, что душа является в нем не только определяемой, но что вместе с тем определяющая субъекта определяется в свою очередь энергией сознательного субъекта. Так как я в качестве живого существа ощущаю, в моем сознании происходит некое изменение, а это означает, что я определяюсь воздействиями извне и изнутри. Критерий, следовательно, не может быть некой простой определенностью, а является наоборот неким отношением внутри себя, в котором следует различать два момента ощущение и мышление.